Утром Сергей сразу посвятил во все Павла. «У меня ночью сова был. Передай ему. Снова возвратиться надо. План созрел». Павел никогда не задавал лишних вопросов. Если Сергей сочтет нужным, он сам расскажет. Ночью сова снова посетил Сергея, который набросал план и объяснил ему свою задумку. «Хм, неплохо, совсем неплохо», — пробормотал сова, разглядывая наскоро набросанную схему. «Только надо подобрать людей, умеющих хорошо плавать. Думаю, три-четыре человека точно найдется. Есть над чем подумать. Молодец!» Сова ушел, а Сергей несколько дней провел в нетерпеливом ожидании. Павел его состояние заметил. «Ты чего маешься?» «Дурак думками богатеет. Вот и я. Думаю. Мне-то место в твоих планах есть?» «Есть», — твердо сказал Сергей. А сейчас приводи в порядок пулемет. Почисть, смажь, диск патронами набей». «Ого! Значит, дело серьезное намечается. Язык придержи». В «Коптерке» Павел привел пулемет в порядок. А через два дня к Сергею заявился сова. «План готов. Подготовка полным ходом идет. Небольшие изменения в нем будут. Решили, не на подводе поедете, на машине. Мы еще двоих своих в немецкую форму оденем, посадим». Немцы по машине стрелять точно не будут. Мы к караулке вплотную подъедем. Сергей замысел совы, понял. Опасаясь подмены, немцы могли открыть огонь по телеге с полицаями. А машины у гражданского населения не было. Даже городской бургомистр ездил на пролетке, запряженной лошадьми. Немцы испытывали трудности с бензином. И выдавать его русским не собирались. Бензин в недостаточном количестве Германия получала из Румынии из района Плоешти, а нехватку его восполняли синтетическим бензином неважного качества. Румынский бензин шел в основном для нужд авиации, и если ехать на машине, то у немцев и мысли не возникнет о партизанах. Только где машину взять? Сова как будто прочитал мысль Сергея. Грузовик угнали сегодня у тыловиков в соседнем районе. Он уже стоит в укромном месте. Водители и унтера напоили до полусмерти. Бить не хотели, пришлось из горлышка заливать. Насильно. Если и очухается к вечеру, все равно ничего не вспомнят. Не проще ли было их убить? Нам грузовик целым нужен, без пробоин. Пока немцы с водителем разбираться будут, мы завтра акцию проведем. В кабине наш водитель и сапер будут сидеть. В кузове твои полицейские. В восемь утра, чтобы в отряде со всеми был. Павел говорит, пулемет у вас? У убитого красноармейца в лесу забрали. Похоронили мы их. Одного опознали. Приходил он, в отряд просился. Не взяли, заподозрили. Не дестапо своего человека подослало. А он нашим оказался, героем. Вот так можно в людях ошибаться. До сих пор себя казню, что не настоял на своем, не принял бойца в отряд. На прощание сова сказал. «Весь план завтра утром узнаешь» мне настоящим полицаем что сказать а ничего ежели живыми вернемся придумаем что до завтрашнего вечера еще дожить надо через полчаса после ухода совы заявился павел какие будут указания нам надо в восемь утра быть в отряде сколько времени туда идти если с запасом час тогда предупреди сейчас всем нашим всем утра быть у отделения полиции. «Обязательно в форме и при оружии. Патроны в отделе раздам. Пулемет на тебе. Понял уже. До встречи утром». Павел ушел. Ему надо было обойти всех парней из отряда и успеть предупредить каждого. Утром Сергей проснулся рано. Умылся и тщательно побрился. Надел форму, проверил пистолет, автомат на плечо повесил. Быстрым шагом он дошел до управы и увидел. Там уже стоят полицаи своих, отрядных». Сергей раздал им патроны, Павел пулемет на плечо взвалил, в карманы три пачки патронов винтовочных сунул. Диск-то один, запасного нет. Случись бой, дозаряжать да придётся. придется. Так они и вышли из села, цепочкой вошли в лес. Впереди Павел, этой тропой ему приходилось ходить уже не раз. Через полчаса их окликнули, и Павел назвал пароль, хотя дозорный знал всех в лицо. Правда, выглядели они странно в форме полицаев. В отряде их уже поджидал сова. «Все здесь!» «Все!» – кивнул Сергей. «Тогда выходим. Времени мало». Впереди шли двое партизан в полной немецкой пехотной форме и с оружием. За ними полицаи, а дальше уже партизаны в гражданской одежде. Немцы и полицаи в авангарде на случай внезапной встречи с настоящими гитлеровцами. Это позволит использовать эффект внезапности – Выиграть несколько секунд, пока не пройдет элемент узнавания, замешательства. Километра через три быстрого марша партизаны остановились и разбросали ветки Открылся грузовик с открытым кузовом. Немцы уселись в кабину, остальные в кузов, и операция началась. Полицаи сидели впереди, и со стороны, казалось, весь кузов набит ими. У заднего борта машины лежал мешок со взрывчаткой. Сапер за плечами имел сидр со взрывателями и подрывной машинкой. Взвыл стартер, зарокотал двигатель, и грузовик выехал на грунтовую дорогу. Сидящих в кузове подбрасывал на кочках, за грузовиком тянулся шлейф пыли. Водитель хорошо знал дорогу, уверенно сворачивал на перекрестках и через четверть часа выбрался к реке. Все десять, одетых в гражданскую одежду партизан, покинули грузовик, видимо, задачи были расписаны заранее. Двое понесли мешок со взрывчаткой к плоту, замаскированному в камышах. Еще двое пошли к железной дороге. Ее не было видно, но слышно по стуку колес проходящего поезда. Их задача была перерезать связь, причем при первых выстрелах у моста. Грузовик с немцами и полицаями поехал дальше, а сова, Остался на берегу с партизанами. Сергей потерял ориентацию. Грузовик сворачивал то в одну сторону, то в другую, да еще в лесу. Наконец он выехал к железной дороге, вдоль которой шла грунтовка, и остановился. Из кабины на подножку выбрался пассажир. «Парни, мост впереди, в двух километрах. Приготовьте оружие и гранаты. Постараемся подъехать как можно ближе. И когда остановимся, я завяжу разговор». «Стрельбу начинаете без команды, кидаете гранаты. Главная задача – убить пулеметчика, за ним остальных, иначе мост захватить и взорвать не сможем. Вопросы?» Вопросов не было, и грузовик тронулся. Сергей толкнул Павла в бок. «Ты из пулемета сразу по караульной будке, из автомата ее не пробьешь. Я бросаю гранату в гнездо, из автомата по часовым. Если удастся всех положить, бей по той стороне моста» договорились. Больше они не разговаривали, напряжение нарастало. Оружие было заряжено и поставлено на предохранители. Вот впереди показались фермы моста. Слева, в десятки метров, шла железная дорога, по которой через равные промежутки стояли часовые. На проезжавшую машину они смотрели безразлично, некоторые часовые приветствовали водителя взмахами рук. Пока все шло по плану. Чем ближе они подъезжали к мосту, тем сильнее волновался Сергей, тем чаще билось его сердце, впрочем, как и сердца других участников акции. До караулки перед мостами 300 метров, 200, их машину заметили, было видно, как из караулки вышел солдат, спрыгнул в окоп и занял место за пулеметом. Сергей насчитал четырех немцев. Один за пулеметом, двое часовых по обе стороны от рельсов с винтовками и еще один, вышедший из караулки вслед за пулеметчиком. Он явно был старшим, поскольку на его голове был не стальной шлем, а полевая кепи. Такие носили унтер-офицеры и солдаты технических войск, танкисты. Пехотинцы носили пилотки. Офицеры всех родов войск фуражки с характерной высокой тульей. Сергей вытащил из кармана лимонку. Так называли мощную противопехотную гранату f 1 за характерную форму корпуса, напоминающую этот фрукт. Унтер сделал несколько шагов вперед и вскинул руку вверх, ладонью вперед, приказывая остановиться. Грузовик остановился в десятке метров от Унтера. Пассажир вышел из кабины и, к великому удивлению Сергея, стал бойко лопотать на немецком. Немцы у моста, услышав родную речь, Расслабились, а пассажир стал ругаться, выказывая недовольство. Все это было понятно по тону, по отдельным, доносившимся до Сергея словам. До пулеметного гнезда оставалось метров двадцать. Сергей выдернул чеку гранаты, привстал в кузове и изо всех сил швырнул лимонку. Точно такой же бросок сделал и другой партизан. Грохнул один взрыв и через мгновение Другой. Сразу же загрохотал ручной пулемет Павла. Сергей поддержал его автоматным огнем. Такой пакости от своих немцы не ожидали. И через несколько секунд с солдатами этой стороны моста было покончено. Но солдаты с другой стороны моста открыли ответный огонь. Немец-водитель и партизаны-полицаи покинули грузовик и укрылись за ним. Пули с легкостью дырявили борта. Правильно поступило командование – решив взрывчатку доставить на плоту, поскольку любое случайное попадание пули могло привести к взрыву. Сергей пополз вперед. Он хотел подобраться к пулеметному гнезду. Там пулемет, не чета автомату. Это оружие посерьезнее. Павел успел перескочить через рельсы, залег с другой стороны, на насыпи, и короткими очередями стал вести огонь по солдатам. Немцы вели ответный огонь из винтовок. «Если бы не пулемет...» Вполне можно было броситься на штурм. Пулемет держал всех, не давал поднять головы, и патронов пулеметчик не жалел. Сергею удалось подползти к гнезду и свалиться в окоп полного профиля, обложенный жердями. На дне окопа валялся пулеметчик. Сергей напрягся, поднял тело и положил его вместо бруствера. Потом осмотрел пулемет. Тот был заряжен и готов к бою. На прикладе несколько свежих глубоких царапин от осколков. Сергей развернул пулемет в другую сторону, взялся за рукоять, поймал в прицел огоньти выстрелов на другой стороне реки и выпустил длинную, не меньше полусотни патронов очередь. Чего их жалеть, если в окопе еще четыре полных коробки. Пулемет на той стороне смолк, хлопали только две винтовки. Вот один из солдат попробовал перебежать к пулеметному гнезду, понимая что только пулемет сможет удержать нападавших. Павел срезал его короткой очередью. Похоже, что на другой стороне моста оставался только один солдат. Хлопнул винтовочный выстрел, и пуля ударила в тело убитого немца, лежащего перед Сергеем. Однако он успел засечь вспышку и перевел огонь туда. Клацнув затвором, пулемет смолк. Потрескивал нагретый кожух ствола. Сергей поставил новую коробку, откинул крышку и заправил ленту. Но с той стороны не стреляли. «Эй, славяне!» — повернулся к партизанам Павел. «Прогуляться на ту сторону не желаете? Только в стороне, по дорожке. Сектор обстрела не перекрывайте». Один из полицейских поднялся и побежал к мосту. Справа от рельсов шла узкая дорожка из досок, служебный проход обходчика. Партизан бежал, пригибаясь, Но выстрелов не было. Он добрался до другого берега, осмотрелся и махнул рукой. «Живых нет!» – прокричал он, сложив кисти рук рупором и приложив их к рту. Сергей взглянул вправо. Из-за поворота реки выплывал плот. Держась за него, плыли партизаны. Сергей поднялся и махнул рукой, показывая, что мост свободен от немцев. Сигнал поняли. Двое партизан забрались на плот и стали грести руками. Теперь время работало против группы. Немцы могли пригнать солдат на дрезине, мог пойти поезд. Но плот, он плыл так медленно, как будто стоял на месте. Партизаны собрали оружие убитых немцев. Особенно они были рады пулеметам. МГ-34 – оружие надежное, мощное и запас патронов есть. Партизаны все же подогнали плот к берегу, сгрузили с него мешок со взрывчаткой и потащили его наверх, к караулке. Сапер деловито обошел мост. Он решил взрывать его на середине, тогда фермы обрушатся в воду. Партизаны уложили тротил в указанное место, сапер установил электродетонатор и стал тянуть провода. Немец, командовавший акцией, осмотрел грузовик. Борта его были изрешечены, как и кабина, но мотор остался цел. Пулей пробило одно из двухскатных колес ниже правого борта, но двигаться грузовик мог. Первоначально планировалось уйти пешком, но немец решил после взрыва использовать грузовик. Так получится быстрее, и это позволит сэкономить время. А через несколько километров его можно будет загнать в лес и бросить. Но, как показали дальнейшие события, Это решение оказалось ошибочным. Издалека, из-за другой стороны реки, послышалось шумное дыхание паровоза. Сергей наклонился и припал ухом к рельсу. «Поезд идет», — сказал он. Металл хорошо передавал звук, и услышать поезд можно было раньше, чем увидеть его. Немец поторопил сапёра. «Поезд идет!» «Вот и славненько, вместе с мостом подорвем». «Отгоните грузовик метров на сто-двести, чтобы осколками или взрывной волной не зацепило». Партизаны взобрались в грузовик, где уже было сложено трофейное оружие, и, подвывая двигателем, грузовик отъехал. Все смотрели назад. Сапер укрылся в пулеметном гнезде. На этой стороне оно было единственным укрытием. Из-за деревьев показались клубы дыма, поднимавшиеся из паровозной трубы. Позже послышалось тяжелое дыхание паровоза. Видимо, состав был тяжелый. Лес обрывался за сотню метров от моста. Ближе он был вырублен немцами. от пеньки торчали. Вот показался черный лоб паровоза. За ним тянулись тяжелые платформы с танками и бронетранспортерами. Немцы перевозили танковый батальон. Были узнаваемы очертания танков Т-3 и Т-4, основных немецких танков второго года. Паровоз въехал на мост – «Крути свою адскую машинку!» — закричал немец, как будто сапер мог услышать его в грохоте колес. Но сапер сам выбрал удачный момент. Когда паровоз миновал середину моста, вытянув за собой две платформы, сверкнула яркая вспышка и по ушам ударил грохот. Паровоз рухнул вниз, увлекая за собой груженные платформы. В следующую секунду последовал еще один взрыв паровозного котла а платформы продолжали падать в реку, переворачиваясь и громоздясь друг на друга. Стоял жуткий железный лязг, треск мнущейся и ломающейся стали, плеск воды. Они заглушали крики и стоны травмированных танкистов. Партизаны, сидящие в машине, дружно закричали «Ура!». Из пулеметного гнезда выбрался сапер. Он покачивался, потому что был контужен взрывной волной. Слишком мала была дистанция. Прижимая к груди взрывную машинку, за которой тянулся оборванный провод, неверной походкой сапер шел к машине. Сергей не выдержал, выпрыгнул из кузова и побежал к саперу. Подбежав практически вплотную, он увидел, что у того из обоих ушей текла кровь. Схватив одной рукой взрывную машинку, второй рукой Сергей ухватил сапера за локоть. «Давай, друг, давай быстрее! Нам надо ноги уносить!» Саперу было плохо, ноги подгибались, Но он дошел до грузовика. В кузов его втянули за руки. У Сергея забрали взрывную машинку. Большую ценность для отряда. В кузов же он забрался сам, перевалившись через борт. И грузовик тут же тронулся. Немец планировал съехать на ту же грунтовую дорогу. До нее осталось совсем немного, с километров, Когда на рельсах показалась бронедрезина. Фактически броневик на железнодорожном ходу. Сходу с дрезины ударила пулеметная очередь, и стрелять в ответ было бессмысленной тратой патронов. Передние колеса грузовика были пробиты пулями, водитель выкрутил баранку, и грузовик, ломая небольшие деревья, въехал в посадку. «Быстро из машины!» — скомандовал немец. Но партизаны уже и сами покидали машину. Еще минута, и дрезина встанет на рельсах и расстреляет грузовик. Воины хватали оружие, коробки с патронами и убегали вглубь посадки. Потом повернули направо, убраться быстро и подальше от взорванного моста не получилось. Немцы открыли стрельбу из пулеметов, но не по грузовику. Они видели, что тут пуст, а по посадке. Пули рикошетировали, пролетали над головами, но немцы не видели цели. «Быстро! Прибавить шаг!» Но передвижение маленького отряда тормозил сапер. Сергей без приказа присел перед ним на корточки. Держи меня за шею. Почувствовав руки товарища, он поднял сапера и понес. Тяжело, конечно, однако так было быстрее. Через полкилометра его сменил другой партизан. Так они добрались до леса, где командир отряда объявил привал, а сам достал карту. Нечего было и думать пересечь железную дорогу. Немцы на стороже и обстреляют издалека а пересекать надо, отряд был по другую сторону железки. «Кто знает эти места?» — спросил немец. Но в ответ была тишина. На карте зачастую не было небольших, но очень важных деталей, вроде ложбин, могущих помочь укрыться, так же, как не были нанесены сгоревшие избы, оставленные хозяевами хутора. Командир нашел на карте свое местоположение. Пока получалось, что они удалялись от отряда. Хуже всего было то, что немцы с дрезины вызвали по рации подмогу. На ближайшей станции находился взвод егерей из австрийской горнострелковой дивизии. Немцы планировали использовать его для прочистки лесов. Набирались в егерские части добровольцы, люди, подготовленные к действиям в лесистой и горной местности, имеющие до службы в армии охотничий опыт, хорошие следопыты, многие бывшие спортсмены. Прекрасно экипированные и вооруженные, они представляли собой серьезную силу. Такие же части штурмовали перевалы Кавказа, наступали в горных местах Карелии. Егерей перебросили на двух бюстингах к месту, где партизаны оставили обстрелянный грузовик, и след они взяли сразу, не хуже собак. Да и то, партизан было много, и первоначально они наследили здорово. Это уже после привала двинулись гуськом, след в след, но егеря уже успели определить численность противника. Откормленные, отдохнувшие, они быстро догоняли партизан. Обнаружили егерей случайно. Отряд перебрался из одного квадрата леса в другой, через неширокий луг. Один из партизан отлучился по нужде и прибежал назад почти сразу. «Крот!» – обратился он к командиру оперативным псевдонимом. «Немцы на хвосте!» Командир встревожился – сам вернулся к опушке и поднял глазам бинокль. Но и без оптики было видно, как из леса вышли немцы, целый взвод. Для пехотинцев они были необычно одеты в маскировочные костюмы. По численности взвод егерей немного превосходил отряд партизан. Передовой из егерей четко шел по следу, оставленному партизанами. Хотя у разведчиков и полицаев сапоги были немецкими, егерей это не смущало. Командир стал решать, что делать. Лучше всего, конечно, принять бой сейчас, дождавшись, когда все егеря выйдут на открытую местность. Массированная стрельба всем сразу и быстрый отход. Иначе немцы свяжутся по рации со своими, выдвинут на грунтовые дороги бронемашины, и тогда конец. Гранат почти не осталось, подрывать броневики нечем, а из винтовок и пулеметов их не возьмешь. И он решился. «Всем занять позиции на опушке. Подпустим поближе и откроем огонь почти в упор. Надеюсь на пулеметчиков». В отряде сейчас было три ручных пулемета, два немецких трофейных и русский ДП. Улеглись за деревьями плотно, через два метра друг от друга. Установили пулеметы. На них была главная надежда. Егеря шли цепочкой с дистанцией 5-7 метров друг от друга. Уже невооруженным глазом были видны каски не такой формы, как у пехотинцев. Поверх брюк были надеты широкие шорты. Лежавший рядом с Сергеем Павел прошептал. «Форма, как у парашютистов. Я их не видел никогда». Также шепотом откликнулся Сергей. «Я тоже, только на картинках». Егеря подходили все ближе. «Сто метров, семьдесят, пятьдесят. Команды стрелять не было». Командир сам сделал первый выстрел, и шедший впереди егерь упал. Тут же ударили все три пулемета, несколько автоматов и винтовки. Плотность огня была высока, а дистанция минимальная. Большая часть егерей, отборных, подготовленных, опытных воинов, была мгновенно убита. Несколько человек из числа шедших позади уцелели, залегли и открыли ответный огонь. Один из егерей бросил две гранаты, одну за другой. Сергей вытащил из кармана лимонку, последнюю свою гранату. Выдернув кольцо, он швырнул ее подальше. Из положения лежа бросить далеко было невозможно, и егеря продолжали стрельбу. Сергей нашел толстое дерево, зашел за него и стал взбираться. Сверху поле боя было видно, как на ладони. Немцы лежали неподвижно, и сразу невозможно было понять, кто из них еще живой, а кто уже нет. Сергей перевел автомат на одиночную стрельбу и какое-то время просто выжидал. Один из егерей поднял голову, повернулся на бок и вытащил из гранатной сумки колотушку. Сергей дождался, когда егерь рванет фарфоровый запал, и выстрелил. Егерь уронил голову, а через четыре секунды рванула граната. Тело егеря подбросило, закричал от боли его сосед, раненный осколками. Сергей добил его вторым выстрелом. Языка брать не требовалось, а раненый враг может выстрелить в спину. Война – вещь жестокая, и во вражеском тылу места гуманизму нет. Несколько егерей попытались отползти, но Сергей и другие партизаны расстреляли их. Над лугом повисла тишина. Замолчали птицы, попрятавшиеся в испуге. Тихо потрескивали, остывая, кожухи пулеметов. Сергей связ с дерева. «Вы двое, проверить, нет ли живых» раненых добить, собрать боеприпасы. Двое партизан, поочередно прикрывая друг друга, вышли на открытое пространство. Прозвучал один выстрел, через несколько минут еще один. Партизаны обыскивали убитых. Добычу принесли в двух заплечных ранцах, добротных, телячьей кожи. Несколько банок консервов, остальной груз — магазины с патронами. Оружие не собирали, лишний вес только сбавит темп не забыли прихватить бинокль и планшет с карты командира. «Рации не было», — доложили они. Но и без рации было понятно, что немцы попытаются окружить отряд. Пулеметная стрельба слышна намного дальше, километра за три-четыре. Учитывая, что у егерей пулеметов не было, немцы должны были сделать правильные выводы. «Пока обходилось без потерь с нашей стороны, чему командир был рад». Но такое везение не могло продолжаться долго. В оперативности и грамотности военных действий немцам не откажешь». К месту боя они бросили все наличные силы в округе, решив, что иеря вышли на след крупного партизанского или диверсионного отряда. Причем сами они склонялись ко второму варианту. Военнослужащие, обстрелявшие грузовик, доложили, что видели людей в пехотной немецкой и полицейской форме, партизаны же обычно к таким уловкам не прибегали. Незнание немецкого языка, отсутствие полнокомплектной формы и документов не позволяли маскарада. Немцы двинули с юга две роты полицейского батальона. С востока, от железной дороги, роту охраны. Все равно движение по железной дороге прервалось. А с севера – роту пехоты на бронетранспортерах, отведенную на отдых. И это была самая серьезная сила. Фронтовики имели опыт боевых действий и двигались под прикрытием брони. Досконально весь расклад сил партизаны не знали, но предполагали о действиях их противника, и потому быстрыми темпами уходили от места с егерями. Их задача была выбраться подальше, на север, в глухие леса. Идти на соединение с основным отрядом было нельзя. По их следам на хвосте к базе отряда придут немцы и разгромят ее. Шли по лесу, грунтовки пересекали бегом, после некоторого наблюдения и едва не столкнулись с пехотинцами на бронетранспортерах. Спас партизан шум двигателей. Полугусеничные, похожие по форме на гробы транспортеры, сильно ревели, шума добавляла лязганье гусениц. Вся группа залегла. В полусотни метров от них прошла по грунтовке короткая колонна из четырех боевых машин. Остро запахло бензином. Они дождались, когда колонна скроется между деревьями, и стихнет шум моторов. Эх, Сейчас бы несколько лимонок. И забросить их бронетранспортеры из-за деревьев. Вверх у кузовов открытый, осколки дадут от брони рикошет. И выживших не будет. Всего четыре гранаты, и колонна была бы разгромлена. Только вот гранат нет. Как говорится, бодливой корове бок рога не дал. Они поодиночке перебежали дорогу. Надо было выходить из стягивающегося кольца. Да и передвигаться по лесу было привычнее и безопаснее. Немцы направили к месту боя грузовик с несколькими фельдполицаями. Всего четыре человека, но при них две собаки и щеки. Грузовик шел по той же дороге, по которой ранее прошли бронетранспортеры. Военнослужащие ГФП были опытными людьми. Сидевший в кабине унтер-офицер сразу увидел на пыльной грунтовке отпечатки множества сапог. Грузовик остановился, фельдполицая с бляхами на цепочках спешились. Собаки сразу взяли свежий след, и унтер пожалел, что в машине не было рации, их было слишком мало, чтобы принять бой. И сейчас он думал об одном – не высовываться вперед, не получить пулю первым. Когда его группа догонит партизан, первый выстрел всегда будет неожиданным, потом можно будет залечь, укрыться. Собаки рвались с поводков и повизгивали от нетерпения. Из-за кустов выскочил заяц и пустился на утек. Пес гавкнул ему вслед несколько раз, и этот лай услышали партизаны. «Вроде собака сзади», — сказал кто-то. Лай услышали все, но верить никому не хотелось. «Вы двое в засаду», — приказал командир. «В первую очередь бить по собаке». В засаду попал Павел и еще один незнакомый Сергею боец. Отряд уходил вперед, и партизаны оставляли за собой метки — Изменяя направление движения, они надламывали ветки на кустах, чтобы бойцы, оставшиеся в засаде, могли потом их найти. Оставшиеся в засаде стрелять решили наверняка, подпустив немцев поближе. С егерями такая тактика сработала. Тем более, что и в пулемете остался один неполный диск. Павел толкнул в бок соседа. «Я по немцам стреляю, а ты по собаке. Смотри, не промахнись». Немцы были рядом. Злобный лай собаки доносился с расстояния сотни метров. Павел положил палец на спуск. Вот показалась группа преследователей. Павел дал длинную очередь и, целясь на уровень животов, повел стволом. Партизан, находящийся рядом с ним, открыл огонь по собаке. Но то ли пес оказался увертливым, то ли стрелок из партизана был неважным. Только в пса он не попал, да и собак оказалось две. Их проводники попадали замертво. Только один из них успел заползти за дерево, да унтер, шедший позади, при первых же выстрелах упал на землю. Собаки вырвали поводки из мертвых рук своих проводников и ринулись на партизан. Павел израсходовал все патроны из диска. Их и так было мало, и лихорадочно стал рвать клапан кобуры пистолета. Второй партизан сдрейфил и бросился бежать. Один из псов кинулся ему на спину, сбил с ног и вцепился в шею. Пистолет Павел выхватить успел, но передернуть затвор ему уже не хватило времени. Выдрессированный пес мощными челюстями схватил его за руку. От резкой боли Павел выпустил пистолет и стал отбиваться левой рукой. Но пес только рассверепел. Он порвал на Павле мундир, разодрал кожу, и из поврежденных сосудов хлестала кровь. Глаза пса горели яростью, из пасти доносился приглушенный рык. В борьбе с овчаркой Павел не заметил, как подбежал оставшийся в живых проводник и с нескольких метров выстрелил ему в голову. Несколько минут овчарки терзали мертвые тела. Партизанский отряд тоже понес первые потери. Услышав стрельбу, партизаны надеялись на то, что с собакой и немцами покончено. Они не могли знать, что несмотря на то, что проводники убиты, отлично вышколенные собаки сами пошли по следу. Они мчались молча, как волки. Вкусив человеческой крови, псы жаждали настичь следующую жертву и настигли бы, если бы один из партизан в арьергарде случайно не обернулся. Он сразу поднял сигнал тревоги, сорвал с плеча автомат и нажал на спуск. Стрелял, пока не закончились патроны. Один пес лежал в двадцати метрах от него, второй упал бездыханным почти у самых ног стрелка. Инцидент испугал, чего скрывать. Командир стянул с головы фуражку. Он понял, какую страшную смерть приняли его бойцы. «Эх, говорил же, в первую очередь стрелять по собакам!» На звуки стрельбы немцы отреагировали сразу. Бронетранспортеры с пехотинцами развернулись. На грунтовке у грузовика их встретил унтер и единственный проводник. «Собаки след взяли, двоих загрызли и ушли дальше». Обер-лейтенант, командовавший ротой, приказал спешиться и развернуться в цепь. Пехотинцы двинулись вперед. Немецкий командир определился по карте, что в пяти километрах находится хутор. Бронетранспортеры поехали по грунтовке в обход. Командир был опытным и решил взять партизан в клещи. В лесу его подчиненные – бравые вояки. Они вытеснят партизан к хутору, куда подоспеют бронетранспортеры с пулеметами, и судьба боя будет предрешена». Против брони и пулеметов ни одна хитрость не поможет, а тяжелого вооружения у партизан нет. Пленных командир решил не брать. К чему лишняя обуза? Если сдадутся, прикажет расстрелять всех. За решительность он будет только вознагражден. Сам он ехал с пулеметчиками в броневиках. Взводами в цепи командовали унтер-офицеры. Тактику боя немец выстроил правильно. Огромной гребенкой солдаты прочесывали лес. Партизаны цепь солдат увидели и намеревались оторваться. Они были измотаны долгим переходом. От места взрыва им пришлось в быстром темпе пройти около 25 километров практически без остановок, да и не по ровной дороге шли. хуторе они знали, думали закрепиться там под укрытием деревянных изб и принять бой. Через полчаса партизаны, преследующих их пехотинцев, выявили. Это егеря шли по их следу тихо, скрытно. Фронтовики же не таились. Для них это был их собственный тыл. Пушек, танков, самолетов у противника нет, а партизан как серьезного врага они не воспринимали. Облава для них представлялась приключением, и потому они перекрикивались между собой и хрустели ветками. Сначала партизаны обратили внимание на кружащихся над лесом встревоженных птиц. Сороки трещали без умолку. Командир партизан выслал вперед к хутору разведчика. Остальные партизаны залегли на краю глубокого оврага, приготовились к бою и, по возможности, замаскировались. Немцы не заставили себя ждать. Через четверть часа послышались разговоры, дружный гогот, среди деревьев замелькали серые мундиры. Командир выжидал. Когда до пехотинцев осталось немного, удвоенной дистанции броска гранаты, он дал команду на стрельбу разом ударили оба трофейных пулемета, автоматы, винтовки. Неожидавшие огня немцы понесли серьезные потери. Они сразу залегли и открыли ответный огонь. По привычке своей стали забрасывать партизан гранатами, но ни одна из них до цели не долетела. Гранаты падали во враг и взрывались там, не причиняя вреда. Немцы стали продвигаться вперед, медленно и упорно. Пока от не вели огонь... Другие делали бросок на несколько метров. У немцев было только стрелковое оружие, автоматы, карабины. Пулеметы, как и пулеметчики, остались на бронетранспортерах. Обер-лейтенант, вышедший к хутору, стрельбу услышал, но реально помочь роте он ничем не мог. Бронетранспортеру дорога нужна, хотя бы и плохая. Он не танк, деревья валить не может. Высланный партизанами разведчик, бронетранспортеры увидел – вернулся назад и обо всем доложил командиру. Получалось, что немцы оставили своих пехотинцев без мощной огневой поддержки, и избранная обер-лейтенантом тактика «окружай и уничтожай» дала сбой. Броситься в атаку немцам мешал овраг, но унтер-офицер нашел выход. Один взвод стал обходить партизан справа, другой слева. Два взвода в центре стали вести активную стрельбу, дабы отвлечь партизан и создать видимость, что все силы остались на месте. Только партизанский командир был не лыком шит. Двое его людей сидели на деревьях, не выдавая себя стрельбой и наблюдая за немцами. О передвижениях немцев они сразу же сообщили. Командир приказал пулеметчикам занять позиции на флангах. А враг был длинен, немцы не станут преодолевать его до конца и переберутся через него в удобном месте, как это сделали партизаны. Закидать бы их во враги гранатами, да не было их, Истратили гранаты в бою с егерями. Длительный позиционный бой партизанам был невыгоден. Немцы могли подтянуть подкрепление и тогда из кольца не вырваться. Партизанская тактика ударил и сразу отошел. Немцы же старались тянуть время, избегая атак и, соответственно, потерь. Обе стороны не знали, что немецкое командование сочло силы, брошенные на партизан, достаточными для их уничтожения. Взвод егерей, пехотная рота, группа проводников с собаками, рота охраны железной дороги и две роты с батальона. Такими силами можно небольшие города брать, а не только уничтожить кучку партизан. Немцы и не подозревали, что им противостоят не гражданские люди, впервые взявшие оружие в руки, не окруженцы, а подготовленные в спецшколах ГРУ и НКВД бойцы, умелые, крепкие духом. Сергей лежал за поваленным деревом. Позиция была удобной. Ствол сосны толстый, его только из пушки и пробьешь. Сергей переползал вдоль ствола, менял позицию, вел огонь одиночными выстрелами. Так получалось и точнее, и боеприпасы экономились. Жалел, что карабин у егерей не взял, потому как трофейный пулемет пришлось отдать для обороны фланга. Немцев выцеливал тщательно. Покажется фигура, поймает на мушку, И плавненько на спусковой крючок нажмёт. Один выстрел, один убитый. В крайнем случае раненый. Раненый даже лучше. Кричать от боли начинает, помощи просит. Других солдат, лежащих по соседству, деморализует. Как не помочь комраду? Подползут, перебинтуют. Так и слабеет огонь с вражеской стороны. Немцы, между тем, через овраг перебрались и сгруппировались для атаки. По приказу унтеров они поднялись. Однако с расстояния в полусотню метров в упор их встретил пулеметный огонь. Оба взвода тут же понесли серьезные потери и залекли. По мнению солдат и унтеров, число партизан было не меньше роты. В военных училищах немцев учили. При наступлении силы наступающих должны быть как минимум втрое больше обороняющихся. А тут паритет. Унтер-офицеры... Отвели оставшихся солдат через овраг к основным силам. После краткого совета они решили послать окружным путем к обер-лейтенанту на хутор Посыльного, поставить его в известность о сложившейся обстановке, о числе убитых и раненых, а также затребовать помощь. Посыльный до командира роты добрался, об обстановке доложил. Обер-лейтенант выслушал его с каменным лицом. «Мечта об отпуске как заслуженной награде после победы над партизанами, таяла. Он доложил по рации командиру батальона, и немцы решили перебросить хутору на грузовике полицейских. Шуцманшафт батальон состоял из украинцев. Все были ярыми сторонниками Шухевича и Бандеры. Они с удовольствием участвовали в карательных акциях против мирных жителей, в зачистках лесов, вылавливая окруженцев, злобствовали, изгалялись над теми, кто не мог дать им отпор. На грузовиках их перебросили к хутору. Командир шуцманштабсбатальона выстроил своих полицаев и отдал приказ уничтожить партизан. Пленных не брать, выжечь большевистскую заразу каленым железом. Полицаи рассыпались цепью и подошли к лесу. Их появление и подготовка к атаке не остались незамеченными. На опушку леса Были переброшены оба пулемета совсем увы уже невеликим запасом патронов. Как только полицаи подошли ближе, оба пулемета буквально смели два взвода. Поца им бы залечь и отстреливаться, однако они беспорядочно побежали, подставляя спины. А пулеметы били пока не кончились патроны. Командир батальона был в ярости, бешенстве, таких потерь батальон не знал с момента возникновения. Возглавить самому повторную атаку командир побоялся и под угрозой пистолета заставил полицаев идти к лесу. Но храбрых оказалось мало, и к лесу ползли, а не бежали. Полицаев немцы не уважали. Предатель он и есть предатель. Вооружали их винтовками, по большей части трофейными. Автоматы и пулеметы были нужнее на фронте. А как с винтовкой против пулемета? Это понимал даже самый тупой полицай. С опаской вошли полицаи в лес, но, не получив отпора, постепенно осмелели. А партизаны поодиночке покинули место противостояния с пехотинцами. Под укрытием деревьев они перешли на правый фланг и бегом марш. Пехотинцы, не встречая огня, подошли к оврагу. И в это время в лесу показались полицаи. Немцы, не зная о прибытии в с батальона, открыли автоматный огонь. В неразберихе десяток полицаев и два пехотинца погибли от дружественного огня. Потом огонь прекратился. Обозленные немцы избили шуцманов и заставили их искать следы партизан. Приказ об уничтожении группы бандитов, как называло их командование, никто не отменял. Немцы отправили полицаев по следу, а сами уселись в бронетранспортеры. Обер-лейтенант решил перекрыть партизанам путь на запад – Сейчас это было единственное неприкрытое направление отхода. На грунтовке, идущей по лесной опушке, он расставил бронетранспортеры в пределах видимости. Пулеметы бронемашин перекрывали весь сектор. Партизанский разведчик, шедший впереди отряда, бронетранспортеры обнаружил. И крот задумался. Впереди немцы, и атаковать их было бессмысленно. Только своих людей потерять. Сзади идут полицаи. Влево на юг или вправо на север невозможно. Слева – железная дорога, справа через километр – село, в котором гарнизон немцев и полицаев. Получалось, что они попали в незамкнутое пока кольцо. Для серьезного боя мало и бойцов, и боеприпасов. И тем не менее сдаваться никто не собирался. Бойцы знали, как жестоко и изощренно пытают полицаи. Крот решил повернуть назад – и устроят для полицаев засаду. Если ударить внезапно, да разом из всех стволов есть шанс прорваться и уйти за пределы кольца. Еще два часа и стемнеет. Ночью немцы не воюют, предпочитая отсиживаться в гарнизонах и укрепленных пунктах. По своему же следу партизаны пошли назад. Командир проинструктировал бойцов, и когда дозорный обнаружил перемещающиеся цели в черных мундирах, партизаны залегли. Когда полицаи приблизились, Крот, одетый в немецкую офицерскую форму, вышел им навстречу. Совсем еще недавно избитые немцами полицаи не решились стрелять в него. Крот сделал несколько шагов навстречу и заговорил по-немецки. Полицаи расслабились, забросили винтовки за плечи. И в этот момент Крот закричал «огонь» и упал на землю. Около минуты шквальный огонь со стороны партизан бил по полицаям. Основная их часть была выбита автоматно-пулеметным огнем. Уцелевшие об ответном огне или атаке даже не помышляли. Они бросились бежать. Партизаны кинулись их преследовать, стреляли по убегавшим. В итоге прямого боя шуцманы не выдержали, потери оказались огромные, и из двух рот остался едва ли не взвод. Полицаи даже своих раненых бросили. Разгромив и рассеяв полицаев, партизаны повернули влево к железной дороге. Немцы все время пытались отжать их от нее и направить к населенным пунктам. Около часа партизаны бежали, переходили на шаг, переводя дыхание, и снова бежали. Когда они вышли к железной дороге, вернее, залегли в посадке вдоль нее, уже стемнело. Деревья на этом участке были вырублены на сто метров в глубину по обе стороны насыпи. Стали наблюдать и выявили часовых, которых выдал блеск от примкнутых к винтовкам штыков – Луна то выглядывала из-за туч, то пряталась. Прогромыхал поезд. Командир чертыхнулся. Не туда вышли. В европейской части России железнодорожная сеть была развита, но по той ветке, где они взорвали мост, поезда ходить не могли. Местность была незнакомой, и командиру надо было определиться по карте. Только как это сделать? Невозможно. По-любому надо перебираться на ту сторону – Их отряд базировался восточнее. Командир решил стрельбы не устраивать, себя не обнаруживать, а потихому снять часовых и перебраться на другую сторону рельсов. Выход был один. Подобраться скрытно к часовым, минимум к двум, если они были в поле зрения друг друга, и, когда пойдет поезд, снять обоих ножами. Часовые ходят между рельсами и при приближении поезда отступают в сторону. Состав сильно шумит, и в это время можно сделать бросок вперед, а дальше – ножом, потому что выстрел даже на фоне грохота поезда будет слышен. Так они и сделали. Двое партизан, отлично владеющих ножом, бесшумно исчезли в ночи, и Сергей, как не вглядывался, не смог их увидеть. Он знал, что они впереди, ползут к насыпи, но не видел. Поезда пришлось ждать долго, около часа. Но вот издалека раздалось знакомое пыхтение паровоза, перестук колес. Паровоз шел при фарах, не включая прожектор, боясь обнаружить себя в случае ночной авиации. Тяжелых ночных бомбардировщиков Сергей ни разу не видел. Но в последнее время появились и стали беспокоить немцев легкие У-2, использовавшиеся как ночные бомбардировщики. Бомбовая нагрузка у них была маленькой – 100, максимум 150 килограмм но сбрасывали летчики эти килограммы с малых высот, и довольно точно. Немцы, вначале смеявшиеся над маленьким фанерным самолетом и давшие ему обидное прозвище «Рус фанер", вскоре стали бояться его. Опытные летчики при подходе к цели убирали газ до холостых оборотов, планировали почти беззвучно и сбрасывали смертоносный груз». Попадали они совсем уж в малоразмерные цели, вроде землянки, орудийного капонира, одиночной автомашины. Немцы в массовом количестве таких самолетов не имели и, считая их устаревшими, не использовали. Однако немецкое командование за каждый У-2, сбитый своими истребителями, давало пилоту денежную награду и краткосрочный отпуск. Отсутствие мощного светопрожектора партизанам было только на руку. Вот поезд уже поравнялся с партизанами. Когда и как сняли часовых, Сергей не заметил. Но как только мимо них прошел хвостовой вагон, командир приказал «Вперед, только тихо». Бросились все разом, и у рельсов Сергей едва не наткнулся на тело убитого часового. «Конечно, через какое-то время немцы обнаружат убитых, но время для погони будет упущено». Вся небольшая группа перебралась на ту сторону железной дороги и снова быстрый шаг. А когда они наткнулись на небольшой ручей, командир приказал идти по нему, чтобы сбить со следа собак, если немцы утром пустят их по следу. Все знали, что ночью немцы в лес никогда не заходили. Конец лета, но вода в ручье была ледяной. Видимо, он подпитывался родниками. Обувь, сапоги и ботинки промокла быстро – Ноги замерзли. Да еще дно в ручье было неровным, с корягами, отмелями, а в темноте не видно ничего. Люди то и дело падали, и вскоре все были мокрыми с головы до ног. От разгоряченных тел одежда парила. Через километр командир дал команду выйти на берег. Они устроили краткий привал, вылили воду из сапог, отжали одежду и портянки. Мокрые портянки быстро сбивали ноги в кровь. А боец с больными ногами – не ходок. Все понимали, что бег по ручью – меры вынужденная, и потому никто не роптал. До утра шли спокойно. А когда рассвело, крот объявил привал. Бойцы попадали без сил. Прошедшие полтора суток вымотали всех. Отряд понес потери, но меньшие, чем ожидал командир. Сейчас вы поесть, подкрепиться. Однако нечем. Никто не планировал, что акции так затянется». Бойцы стали чистить оружие. После стрельбы и купания в воде мера жизненно важная. Немецкие МП-38-40 действовали исправно, когда были вычищены и смазаны. Потом подсчитали патроны. На каждого оставался неполный магазин. Серьезного боя было не выдержать. У многих бойцов были пистолеты, ножи, но это оружие ближнего боя. Командир ушел с одним из партизан надо было определять местоположение. Вернулись они за полдень, но довольные. До базы партизанского отряда было недалеко, около 15 километров. Но этот путь лучше было проделать ночью, потому как местность большей частью открытая, есть населенные пункты. По дорогам, мобильными группами, по 3-4 мотоцикла патрулировали мотоциклисты. В коляске – пулеметчик, поэтому силу они представляли внушительную – Весь день партизаны отдыхали, сушились, вдоволь пили воду из ручья, чтобы утолить голод. Фактически они два дня ничего не ели. Многие бойцы жалели, что не обыскали ранцы убитых егерей. Те снабжались лучше пехотинцев. И форма у них была удобнее, и продовольственный паёк качественнее. Но и бросали егерей на самые сложные участки – в горы или на преследование партизан. В животе сосало и урчало – и партизаны пытались успокоить голод сном. Мало того, что они давно уже не ели, так еще за двое суток прошли пешком, пробежали и проползли на брюхе около шестидесяти километров с полной нагрузкой, вооружением и запасом патронов. Вышли в сумерках. Места пошли знакомые, и было уже немного за полночь, когда они подошли к базе. Крот знал, где заложены сюрпризы в виде противопехотных мин или растяжки с гранатами. Поэтому их обошли стороной. Дозорный негромко окликнул их. «Стой! Кто идет?» Партизаны восприняли оклик как сигнал. «Дома!» Они сразу набросились на сухари, поскольку ничего съестного в котлах не было. Их появления не ожидали. Да и командир отряда, грешным делом, думал, что группу уничтожили. А тут они явились – Хотя и не в полном составе. Спать улеглись в землянках, а утром Крот обстоятельно доложил о рейде. Посыльно вызвал Сергея и его полицаев. «Значит так, парни. Назад в село вам возвращаться нельзя. Немцы видели, что действовали люди в немецкой полевой и полицейской форме. Вчера в село приезжал заместитель начальника районной полиции, а вас нет. Отсюда вывод. А не вы ли участвовали в подрыве моста?» Если явитесь село, попадете в дестапо. Поэтому вы останетесь в отряде. А я как же? Меня из разведроты определили начальником полиции по причине полной схожести. Если в полицию нельзя, мне в свою роту возвращаться надо. Не возражаю. Даже мысли некоторые по этому поводу есть. А пока всем есть и отдыхать. Повар уже приготовил похлебку с мясом. Нечто среднее между жидкой кашей и густым супом и люди из группы, оголодав, накинулись на еду. А мясо где взяли, оторвавшись от котелка, вдруг сообразил Сергей. В отряде мясо видели нечасто, да и то это были консервы. «Корова нами не подорвалась», — объяснил повар. После еды первое желание — спать. Места в землянках хватало, часть бойцов была на заданиях. Люди в отряде были одеты разномастно. В цивильной одежде, в красноармейской — в немецкой полевой, в полицейской. И если бы их кто-то увидел со стороны, сильно удивился бы. Они отдохнули, отъелись, отоспались. И уже через день один из разведчиков доложил, что в деревне Зубрихина, в десяти километрах от базы отряда, обосновалась на постой команды немцев. Причем развернула на машинах оборудование, антенны. Вариантов, что за команда, у командира отряда было несколько. Это либо армейская радиостанция, либо Абвер поставил поближе к фронту полевой радиоцентр для устойчивой связи со своими агентами. Либо, как третий вариант, это не радиостанция, а пеленгатор. Ставят в разных местах парочку таких радиостанций, засекают места выхода партизанских раций и готово. Стоит определить места постоянного выхода раций, немцы окружат и прочешут местность. А остаться без рации и радиста, Это как оглохнуть. Ни приказов командования получить, ни разведданные отправить. Для любого воинского подразделения остаться без связи – это очень плохо. До сих пор радист отряда выходил на связь из подвала разрушенного храма. Место удобное, тихое, заброшенное, и появление непонятного подразделения встревожило командира. К месту дислокации немецкой группы были направлены двое наблюдателей – кадровый разведчик Николай из сторожилов отряда и Сергей. Им было дано задание. По возможности выяснить, что за подразделение, его функции, какая охрана. Задание трудное. По внешнему виду грузовиков понять функцию подразделения невозможно. Взять языка и допросить его можно. В партизанском отряде несколько человек свободно владели немецким. Но исчезновение сотрудника сразу встревожит немцев. Стало быть, Русские проявляют интерес. За ночь они добрались до деревни и обосновались на опушке леса. Места для наблюдения хорошие, но далеко. До деревни две сотни метров. И ближе не подберешься. Местность открытая, укрыться негде. У крайних домов деревни стояли четыре грузовика. Причем крытые они были не брезентом, кунги. Над крышей трех из них высились мачты, на верхушке антенны. Что самое интересное, немцев не было видно. «Вымерли они там, что ли?» — пробормотал Сергей, рассматривая окраину деревни в бинокль. «Если есть подразделение, пусть и небольшое, должно быть хоть какое-то движение». Они наблюдали за машинами в бинокль поочередно, поскольку через полчаса глаза уставали. В два часа дня из ИСП, возле которых стояли грузовики, появились немцы — До пояса, голые, они стали поливать друг друга водой из колодца. К машинам никто из них не подходил, люди из кузовов также не выходили. «Сергей, у меня ощущение, что они только что проснулись». «У меня тоже. А где же их хваленый порядок?» «Ты не понял. Если они так долго спали, стало быть, работали ночью». «Верно». Сергей про себя подосадовал на то, что сам не догадался. Немцы уселись обедать. На траве был разложен большой кусок брезента. Что они там ели, видно не было. Дистанция велика. После обеда курили, попинали мяч. Наблюдатели пересчитали всех. Получался взвод – 22 человека. Технические подразделения всегда по численности меньше пехотных. Ближе к вечеру немцы оделись по форме, выстроились две шеренги. Перед ними прошелся, судя по тепи, офицер. Почему у них форма черная, а не серая? Сам гадаю. Черная форма была у технических родов войск, танкистов, но и у эсэсманов, гестаповцев. Подразделений СС полков, дивизий поблизости не было. Если эти радисты из гестапо, то явно из службы пеленгации. Командиру бы сообщить, пока не выяснили, что за команда на рации работать нельзя. И что ты ему скажешь? Что спят долго, что форма черная. Мало информации. Нам нужно место другое искать. Ближе? Солнце к западу пошло. Лучи от стекол бинокля отразятся, и нас в миг. По лесу прошли метров двести, а пушка изгибом шла, и залегли в тени дерева, куда солнечные лучи не доставали. Немцы разошлись по машинам, вокруг ходил только часовой. Часа два ничего не происходило. Разведчики передавали друг другу бинокль. Пока один наблюдал, второй успевал отдохнуть. Николай даже придремал. Вдруг Сергею показалось, что антенна на одном грузовике шевельнулась. Или ему показалось. Мало ли, глаз замылился, моргнул, слезы набежали. Но антенна вновь повернулась на десяток градусов. Сергей толкнул в бок Николая. На второй машине слева антенна повернулась. Дрёмость Николая слетела мгновенно, и он протянул руку за биноклем. «Дай посмотрю». Он приник к биноклю надолго. «Во! Теперь сам увидел. Пеленгаторы, твою мать! Надо в отряд возвращаться, командиру докладывать». Партизанский отряд был не один. В каждом районе области – один-два. Если таких групп пеленгации две или три, немцы быстро определят координаты. Ещё год назад пеленгаторов у немцев не было – И работать на рации можно было хоть с базы отряда. Но техника не стоит на месте. Под угрозой оказались все партизанские отряды, имевшие радиостанции. Как только стемнело, они отправились в отряд и доложили об увиденном, не забыв упомянуть о черной униформе. Дистапа, У Абвера мобильная радиостанция есть тоже, но форма серая. Николай, подходы к деревне есть?» От леса до деревни и грузовиков 200 метров открытого пространства. Скрытно днем не подобраться, если только ночью, когда команда в пеленгаторах сидит. Часовой один. Николай был человеком опытным, разведчиком с двойным стажем. Служил еще в засекреченных инженерно-саперных взводах, как их для мастеровки называли. Занималась организацией таких взводов ГРУ – Главное разведывательное управление Генерального штаба РККА. «Как бы ты уничтожение организовал?» Спросил командир. «Небольшой группой. Пару ручных пулеметов можно взять. Ночью часового ножом снять, чтобы не встревожилась немчура. А потом из пулеметов по машинам. Стенки у кузовов из фанеры. Уничтожим и персонал, и оборудование. Потом бензинчик из бензобаков сольем. Пожар устроим. Полагаю, все можно сделать быстро и без потерь». «План толковый. Что надо?» Василия возьму, он мастер ножи метать. И еще четырех человек при двух пулеметах. Немало? Сам говоришь, их двадцать два человека и офицер. Они ночью работают, когда партизанские рации активны. Для нас удобно, они все по машинам, никого вылавливать не надо. Оружие при них, только пистолеты. Правда, в кузовах автоматы или винтовки быть могут. Только они воспользоваться ими не успеют. Добро. Сам ребят отбирай и в путь. До утра успеете к месту прибыть, осмотреться.